Смог унять Эту нежданную дрожь Эй, эй Ушли они, ушли Полки купили и ушли Ты че переживаешь Да расстались, дай бог с ней Николай молчал Он смотрел вдоль И ничего там не видел Слушай, ты знаешь, как говорят англичане Снова подсел к нему Витюня Если леди Выходит из дилижанса. Дилижанс будет ехать быстрее. Один из грузчиков, вышедший по курите, случайно подслушавший этот разговор, подвинулся поближе, долго смотрел на Витюню и вдруг поперхнувшись дымом, залился высоким пронзительным смехом. Ну, что, пойдем, а? Николай не прореагировал. Казалось бы, просто заснул. «Слушай, не надо тебе бабиться! Пошли, пока работенку из-под носа не увели!» — настаивала Витюня. «Я не пойду», — ответил Николай. Он встал и направился во двор, к беседке. Витюня припрыжку следовал за ним и жужжал в ухо. «Слушай, с тобой совсем не разбогатишь. Ты...» «Ты выпить хочешь? А вкалывать тебя нету, да? Книжки продавать нельзя! Я что, тебе в няньке тут нанялся?» Николай резко повернулся к нему. «А ты вспомни, сколько моего добра пропили, а? Ты тогда по-другому что-то пел, а сейчас, как у меня пустые стены остались, так значит, ты в няньке говоришь?» Витюня стушевался. Он знал, что когда Николаю попадает шлея под хвост, с ним лучше не связываться. Он молча вошел в беседку и первый сел. До открытия магазина оставалось чуть больше трех часов. Надо было что-то предпринимать. Предпринимать сейчас, пока в жилах после выпитого играет кровь. Позже будет гораздо тяжелее. Придет надоевшая бессилие, уныние, тоска, которую не даром называют зеленой. И оба прекрасно это понимали. Но каждый по-своему. Витюня горел от нетерпения, ерзал на лавочке, чесался, пыхтел. Николай, напротив, оттягивал всяческую суету на потом. Хотел спродлить блаженное ничего не делание, эту сладкую пустоту. Он сидел, прижмурив глаза, радуясь устреннему ласковому солнышку. Переваривая свои ощущения. Долго ему пребывать в таком состоянии не пришлось. «Эй, лафа!» Радостно всхлипнул Витюни и вскочил с лавки. «О, вот что корешок нам нужно!» Николай разлепил веки. Долго блуждал непонимающим взглядом, пытаясь уловить направление, обозначенное Витюниным пальцем. Уловил. У дальнего подъезда стояла женщина. В ногах у нее покоилась какая-то здоровенная коробка. Надписи на картоне отсюда разобрать было невозможно. «Пойдем! Полетели, а!» Витюня дернул с приятеля за рукав, да так, что чуть было не свалил с лавочки. «Давай, догоняй!» И перед Николаем только мелькала широкая спина. Витюня уже был около подъезда, что-то говорил, сочувственно кивал головой. Когда Николай пришел ближе... Он расслышал. «Слушай, хозяюшка, это горе не беда. считайте тебе красавица моя крупно повезло. Поможем от всего сердца, да? Лады!» Николай неуверенно топтался рядышком, стараясь не глядеть на женщину. «Вы понимаете?» — обратилась она к нему. «На двери объявления. Мол, стиральная машинка в отличном состоянии и совсем недорого». Ну вот я и пошла. Договорилась. И правда, очень недорого. А мне такая очень нужна. И что с того, что подержанная? Они мне даже эту дуру здоровенную вытащили и на лифте спустили вниз. А потом привет говорят и домой. А я? Николай Укоризина покачал головой, но в разговор вступить не решился. Да я... Да я уж сама виновата. Надо было раньше думать. А сейчас и муж на работе. И вообще нигде никого. Да хоть назад его возвращай. Надо же, какая разговорчивая, подумал Николай. И что она объясняется? Ему даже стало как-то не по себе. И если бы рядом не было Витюни, он бы в один поволок эту машину. Куда ее бы попросили? Да и вообще, просто так. «За даром!» «Вы уж помогите мне, пожалуйста!» Женщина затеребила сумочку, пытаясь ее открыть. «Ты не печальсь, хозяюшка! Три рублика подкинешь, и все быть на мази!» Витюня уже примеривался к коробке, будто бы вопрос был практически решен. «Да... да тут же...» Женщина обомлела. «Да мой дом!» Соседний. Николай опустил глаза. Ха, ведь Уня с пониманием развел руками. И даже горестно вздохнул. Трояк заработали мигом. Вернулись. Уселись на лавку. Дурацкая музыка не кончалась. Можно было ни о чем не думать. А просто слушать эту муть. слушать слегка покачиваясь так ударнику не замечая окружающего Ха, это на самом деле было даже приятно но ведь у нее это было понять не дано мамаши со своими колясками уже попрятались по квартирам наверное увезли детей на второй завтрак И в дворе стало совсем пустынно. Лишь на короткое время промаячило вдоль кирпичных стен сутулую фигурку участкового. Так что даже пришлось пригнуться в беседке. Не дай бог увидит Но сегодня капитан Схимников не заметил притаившейся парочки и прошел мимо. И слава богу, ко всем чертям преисподней. Проводил его Витюня. «Нас голой рукой не возьмёшь!» А потом вздохнул с присвистом. «Что ж за жизнь-то такая собачья?» А Николай вдруг вспомнил, что пивной бар уже минут 10 как открыт. И от этой мысли даже облился потом. «Слушай, может, в автопоилку?» Робко спросил он. «По кружечке?» Ну чего ждать, пока магазин откроется? Вот это мы согласны, я Пропел в ответ Витюня, сплюнул, выбил руками по груди, а ногами по скамеечным доскам какую-то незамысловатую чечетку. Потопали кого-то, может быть, и встретим там поутреннички, и не там, голуби, чего-нибудь там могут быть! Николай скривил губу. Надеяться на мужиков особо не приходилось. они такие такие же голые как и они светюней а вот уплывут три заветных руика где тогда новые искать деньги в это утро на дороге не валялись и все же в пивнушку в пивнушку очень тянуло до судорог в желудке Неожиданно Витюня хлопнул себя по лбу. «Фу ты, чёрт, слушай, забыл совсем! Слушай, Колян, мне тут на секундочку надо домой забежать!» «Подождёшь?» Николай помолчал. «Да я мигом!» – бросил Витюня уже на ходу. «Ой, да и бог с ним!» – подумал Николай. «Да куда он денется?» Хотя его и кольнуло то, что деньги-то всё-таки были у Витюни. А значит, беречь его надо было, беречь пущи зеницы ока. Мало ли что. Задним умом он постиг это, забеспокоился, да только поздно. Витюня всегда опережал его своими действиями. Николай и сам стал замечать в последнее время, что соображает туго. Не поймать и не собрать в кулак сонных мыслей. Витюня, когда ему попадались собеседники, очень любил поплакаться и в ответ выжить слезу. Николай наизусть знал все его бесчисленные истории и о трагической любви без взаимности. И отравлен на работе за правду, за критику начальников и многие другие. Рассказывал Витюня всегда с жаром, в лицах. Ты, наверное, сам верил всему рассказанному. Но Николай-то знал, что правда была только в том, что Витюня был в своё время первоклассным столяром. и в том, что вышибли его за длительный запой. А всё остальное накипь, легенда, которую Витюня придумал не столько для слушателей, сколько просто для себя. Не было у него ни роковой любви, ни жены-мучительницы-изверга, не было правдоискательства, Не было ни справедливостей, да не было и гонений за критику. А было то же, что и у всех их братьев. Постепенное и, главное, постоянное принятие, которое впоследствии затмело собою всё. Но ведь Уня свою легенду лелеял. И чем дальше, тем больше разукрашивал её, и тем больше сам в неё верил. Романтик, хрен. Николай предпочитал молчать. Он не любил распространяться о себе. Хватит того, что он сам знает правду. И какое дело до неё другим? Прождав ведь он полчаса, он совсем отчаялся. Встал и побрел домой Он не думал, зачем его туда несет Просто как-то не сиделось на месте Идти Николай старался как можно ровнее Не покачиваясь Все ноги ему отказывали Но нет, ни от выпитого, не от слабости Может быть от того Что он просто давно не ел по-настоящему Да есть ему и не хотелось. Аппетит у него пропал давно. Да так и не появлялся с тех пор. Хотелось полежать, отдохнуть, а уже потом... А чтоб бы не стал разыскать ведь Пока деньги еще целы. Если они целы. Он услышал за спиной легкие шаги, сдержанный смех. «Дядь! Дядь! А почем пол-литра?» Николай вздрогнул, но не обернулся. «Детский, высокий голос» — вонзил сиглой в затылок. «Он, он язык проглотил! Весно закуси!» — раздался второй голосок, еще звонче прежнего. Чуть сбавив шаг, Николай прислушался. Он различил шепот, которым мальчишки переговаривались между собой. «Слушай, да ну его, Петька, да чё с ним связываться?» — говорил один. «Испужался?» — шептал другой. «Да ты чё, ты чё?» «Да ты не бойся, смотри, он он еле на ногах стоит, даже если распсихуется, нас не догонит». «Да, а вон он длинный какой, вон у него ноги какие, как ходули!» — гнул свой первый. Ты дурак, ты, Петька, я тебе все хилые, погляди-ка. Он даже и не догонит. А если и догонит, то что он сделает, слабак? Да он ведь не слабее нас. Да я ему головой в живот ткну и... <свы> Какие они жестокие, подумал Николай. И тут же стал себя успокаивать. Вот дети. Дети жестокие. Но я не понимаю, что причиняют боль. Они мучают родителей, учителей, терзают кошек. Меня вот тоже. Объяснить словами можно было все на свете. Но понять, оправдать этого Николай не мог. Ему было мучительно жалко себя. И своей беспомощности. На самих детей ему было наплевать. Ему было жалко. «Эй! Шли бы вы домой! Уроки учить!» Крикнул он, обернувшись. Голос не слушался. Прозвучал неуверенно. Мальчишки захохотали. Они рассчитывали на реакцию, но и забились своего. Николай понял, что допустил ошибку. Помолчи он, и они бы вскоре отцепились. Но теперь другое дело. Эх, -э -э, нашелся, учитель какой! Сразу видно, сам-то в школе отличником был! Николай заставил себя не оборачиваться больше. Ему очень хотелось поймать мальчишек, хотя бы от того. Оттрепать за уши. Но он знал, не нет, нет, не выйдет. И они были уверены в своей безнаказанности. «А ну кыш, милыч пузатая!» Прикрикнула Славочки, одинокая бабуська, давно наблюдавшая за событиями во дворе. «Вы чего человек человеку-то причепились, У Николая сердце отлегло. Какая-никакая поддержка. Все легче. А вот попробуем проучить мальчишек погоняться за ними. И бабка тут же шум поднимет. Сразу же примет сторону его несознательных мучителей. Ребята притихли. Но ненадолго. На всякий случай они перешли на другую сторону улочки. Подальше от скамеек стоящих у подъездов. Эй! «На троих сообразим!» — снова закричал знакомый звонкий голос. «Дядь, дядь, а давай споем «Шумел камыш!»» Мальчишкам было лет по 12, никак не больше. Проводя каникулы в городе, они жаждали развлечений и завидовали тем, кто был сейчас в пионерских лагерях. «Не споткнись, дядя!» Николай, как нарочно, чуть не упал посреди улицы. Нога подвернулась. Это его разозлило. Но все же он не оглядывался назад. Ему показалось вдруг, что нечто подобное с ним уже происходило. Остро резанул под ложечкой. Он напряг память, селись зацепить кончик ускользающей нити. Было. Было, точно. Что было? Когда? Где? Вспомнить он как не старался, не смог. <связь> <связь> В два голоса прогромыхало за спиной. «А вот я вас уже!» <связь> <связь> Крикнулась издалека бабка. Вставать ей видно было лень, Но видно глаза у нее оставались достаточно зоркими. Ребята на окрик внимания не обратили. Бабка была далеко, Но она не могла смириться с тем, что ее слова не имеют должного действия. Бабуся была суровая. Вот я вашим родителям что-то так расскажу! Пустила она в ход свое самое верное оружие. Ребята перестали хихикать. Ладно, да ну его. Пойдем лучше в теннис сыграем. Ща, ща, Петька. Обладатель ТНРК нагнулся. Дядь! Лови подарок! Николай почувствовал боль между лопаток. Консервная банка с рваными краями. Отскочив, от спины загремела по асфальту. Он все-таки обернулся, стараясь унять трясущиеся губы. Ребятишки с нарочито громким смехом, размахивая руками и строя на ходу рожицы, убегали от него в сторону стройплощадки. домой идти расхотелось. Он злобно пнул ногой консервную банку и быстро зашагал обратно к беседке. Со стороны могло показаться, что у идущего человека нервный тик. При каждом шаге правое плечо его резко вздрагивало, поднимаясь кверху, а голова закидывалась назад. Прошло это не сразу. Зато ведь у